Незадачливый аудитор рисковал встретить смерть, управляя телом. Однако потом, в результате долгих дискуссий, аудиторы пришли к выводу, что если оператор будет вести себя осторожно и постоянно поддерживать связь с остальными аудиторами, то риск будет минимальным и вполне оправданным, учитывая цель, которая могла быть достигнута. И создали они женщину. Выбор был вполне логичным. Да, мужчины обладали большей властью, но достигали оной, ставя под угрозу собственную безопасность. А никому из аудиторов такая перспектива не нравилась. С другой стороны, красивые женщины зачастую добивались больших успехов, просто улыбаясь могущественным мужчинам. Особые проблемы возникли с понятием красоты. На молекулярном уровне оно не имело никакого смысла. Дальнейшие исследования показали, что женщины, изображенные на картине Леонардо Щеботанского, «Дама с дурностаем», считается воплощением красоты. Поэтому аудиторы создали «Леди Легион» по ее образу и подобию. И, конечно, они внесли некоторые изменения. Лицо на картине было асимметричным, не считая менее значительных изъянов, которые они очень тщательно устранили. Результат превзошел бы... Самые дикие мечты аудиторов, если бы, конечно, они умели мечтать. Теперь, когда у них появился свой так называемый туз в рукаве, свой надежный человек, для них не было ничего невозможного. Они быстро учились, или, по крайней мере, собирали информацию, что считалось аналогичным обучению. И так появилась леди Легион. Она была человеком уже в течение двух недель, двух полных, удивительных, невероятных, шокирующих недель. Кто бы мог подумать, что мозг работает именно так? Или что в цветах есть смысл, уходящий далеко за пределы спектрального анализа? Ну разве это возможно описать синеву-синего? С чего вообще начать? И какую часть процесса мышления мозг выполняет сам по себе? Это не могло не вселять ужас. Половину времени ее собственные мысли казались ей чужими. И она очень удивилась, осознав, что не хочет говорить об этом остальным аудиторам. Она вообще много о чем не хотела им говорить, да и не должна была. У нее появилась власть. Не только над Джереми, хотя, пусть и неоспоримая, эта власть начинала ее слегка беспокоить. К примеру, ее тело ни с того ни с сего начало самостоятельно выполнять некоторые действия, например, краснеть от смущения. Но также у нее появилась власть над другими аудиторами. Тут уже она, леди Легион, вызывала беспокойство у них. Ну, конечно, она желала успешного завершения проекта, это было их общей целью, создание опрятной предсказуемой вселенной, где все расставлено по своим местам. Если бы аудиторы могли мечтать, это было бы их очередной мечтой. Вот разве что... разве что... Молодой человек улыбнулся ей, и эта улыбка беспокоила, заставляла нервничать. Вселенная грозила стать более хаотичной, чем даже аудиторы могли себе представить. Хаос овладевал сознанием леди-легион. Тик. Людзе и Лопсанг миновали бонг и прочь сон, будто призраки в сумерках. Люди и звери выглядели, как синеватые статуи, И к ним, по словам Людзе, нельзя было прикасаться ни при каких обстоятельствах. В некоторых домах Людзе пополнял запасы еды, набивая дорожную котомку, но никогда не забывал оставлять взамен несколько медных круглишей. «Это означает, что мы им обязаны», — сказал он, заполняя и мешок Лупсанга тоже. «Следующий монах, которому доведется забрести в эти места, возможно, уделит кому-нибудь пару лишних минут». «Не больно-то щедро». «Это целая жизнь для умирающей женщины, которая хочет попрощаться со своими детьми», — ответил Людзе. «Разве не написано «дорога каждая секунда»?» «Пошли». «Я устал, метельщик». «Я же сказал «дорога каждая секунда». «Но людям нужно время от времени спать». «Да, но не сейчас», — настаивал Людзе. «Отдохнем в пещерах у Песеннет. Во сне ты не можешь складывать время, а оно очень дорого». А маховики мы не можем использовать? Теоретически можем. Теоретически? Они размотают для нас время, и мы проспим всего несколько секунд. Они предназначены только для чрезвычайных ситуаций, отрезал Людзе. Метельщик, а какую ситуацию ты считаешь чрезвычайной? Чрезвычайной я считаю ту ситуацию, угодив в которую я решу использовать изобретенные ку заводные маховики о чудо -отрак. Они могут стать спасительным поясом, который сохранит тебе жизнь. Только в такой ситуации я доверюсь некалиброванному, неосвещенному маховику, который приводится в действие какой-то там пружиной. То есть, когда мне придется. Да, знаю, Ку утверждает. Лопсанг заморгал и покачал головой. Людзе схватил его за руку. Ты снова что-то почувствовал? Хм... «Словно из моего мозга только что вырвали зуб», — сказал Лобстан, потирая лоб. Он ткнул пальцем. «Ощущение пришло вот отсюда». «Отсюда?» «И это была боль», — уточнил Лидзе, пристально глядя на юношу. «Но мы так и не смогли придумать способ обнаружить источник». Он замолчал и принялся рыться в котомке, потом ею уже смахнул снег с плоского камня. «Посмотрим, что...» Стеклянный дом. На сей раз Лопсанг все же смог сосредоточиться на заполнявших воздух звуках мокрым пальцем по ободку бокала. Но палец должен был принадлежать Богу, а ободок небесной сфере. И чудесные, сложные, постоянно меняющиеся звуки не заполняли воздух. Они и были самим воздухом. Неясный силуэт за стенами подошел ближе. Вот он уже за ближней стеной. Но потом он, видимо, отыскал открытую дверь и исчез. Что-то новое появилось за спиной Лопсанга. Он обернулся, ничего не увидел, но почувствовал движение, и что-то теплое легонько коснулось его щеки. «Покажет песок», — хмыкнул Людзе, высыпая содержимое небольшого мешочка на камень. «Цветные песчинки, подпрыгивая, рассыпались по поверхности». Они, конечно, не обладали чувствительностью мандалы, но в кажущемся хаосе преобладал синий цвет. Людзе внимательно посмотрел на Лопсанга. Хм, как мы только что доказали. Никто не может того, что можешь ты. Мы там у себя в монастыре за сотни лет так и не научились определять, где именно возникает возмущение во времени. Э, прости, Лобсанг коснулся пальцами щеки и почувствовал влагу. «Что, по твоим словам, я могу?» «Для этого требуется огромное...» Людзе замолчал. «Там находится Ангкор-Порк. Ты это знал?» «Нет». «Но ты же сам говорил, в Ангкор-Порке что-то должно произойти». «Да, но я пришел к этому выводу лишь благодаря богатому жизненному опыту и цинизму». Людзе собрал песок в мешочек. «А у тебя прирожденный талант!» Пошли четыре тонко нарезанные секунды, позволили им спуститься ниже границы снегов на склоны, покрытые очень скользким щебнем, а еще через пару секунд они углубились в заросли ольхи, чуть выше их роста. Там-то они и наткнулись на отряд сидевших кружком охотников. Охотники почти не обратили на них внимания. В этих местах монахи встречались частенько, Главный охотник, вернее, человек, который кричал громче всех, а именно такие обычно оказывались главными, бросил на путников взгляд и взмахом руки разрешил идти мимо. Людзе, однако, остановился и приветливо посмотрел на существо в центре охотничьего круга. Существо в ответ посмотрело на него. Хорошая добыча, заметил он. И что вы с ним будете делать? А тебя это как касается? — спросил главный. Это я просто интерес проявляю, — пожал плечами Людзе. Вы, парни, из долины пришли? Да. И ты поразишься, когда узнаешь, сколько монет могут отвалить за такую вот тварь? Ага, — согласился Людзе. Могли бы отвалить. Лопсанг посмотрел на охотников, их было больше дюжины. Все хорошо вооружены и все настороженно смотрели на Людзе. «Девять сотен долларов за хорошую шкуру, плюс тысячу за лапы», — сказал главный. «Так много?» — удивился Людзе. «Куча денег за пару ступней, потому что они большие», — пояснил охотник. «А ты знаешь, что говорят о мужчинах с большими ногами, а? Что таким мужчинам нужны очень большие башмаки?» «Ну да, типа», — усмехнулся охотник. «Ерунда это все, конечно, но богатые старички» с противовесного континента, женившиеся на молодухах, готовы выложить целое состояние за порошок из ступней ети.